Чешский писатель Ян Вайс справедливо считается одним из патриархов научной фантастики в своей стране. Все его творчество отметили печатью смелых поисков и яркой оригинальности. Первые литературные опыты Вайса несут на себе неизгладимые среды военных впечатлений. Он увековечил кошмар империалистической бойни, Первой мировой войны в ярких, выразительных, порой гротескных образах. Так написан его рассказ «Барак смерти», в котором эпизоды военных будней перемежаются с бредом пленного в сыпнотифозном бараке. Этот мотив повторится потом в романе «Дом в тысячу этажей». «Веселый смех» — это стихия чуждая Вайсу. Смех у него часто граничит с гротеском, с едкой иронией, а ирония нередко даже в реалистических произведениях сочетается с поэтической гиперболой и фантастикой. На этом контрастном сочетании построены самые острые социально-критические романы Вайсен. В романе «Молчание золота» Фантастическая история скромного, страдающего от своей застенчивости неудачника, внезапно обретшего дар потрясающего красноречия, позволяет Вайсу дать злое обличение используемых фашистами демагогических приемов охоты за душами. Разоблачение фашистской демагогии, манипулирующей истинный как иллюзионист шариками, было чрезвычайно актуальным в годы прихода германского фашизма к власти. Значительное социальное содержание заключено и в другом романе Вайса, в котором острый анализ общественных явлений также соседствует с фантастическими приемами, спящие под знаком Зодиака. Герой этого произведения, учитель Рибенда, обладает удивительным свойством. Каждый год Вместе с умиранием и пробуждением природы он переживает некий сокращенный цикл человеческого существования юность, зрелость, старческое увидание, а зимой погружается в многомесячную спячку. Эта фантастическая ситуация, как всегда у Вайса, соседствует с четкой и реалистически достоверной обрисовкой общественной жизни. Удивительные похождения героя разыгрываются в реальной обстановке экономического кризиса, поразившего Чехословакию в начале 30-х годов, среди интеллигентов, подавленных безработицей и полной бесперспективностью. Выход из реальных противоречий и осуществление своей мечты о радостном освобожденном труде герой находит в Советском Союзе. Описывая поездку героя в СССР, напоминающее в его изображении сказочное путешествие в царство будущего, Вайс рисует картины жизни полной кипучей энергии и гигантского творческого размаха, свободный от кризисов, мир великолепно организованного труда и уважения к человеку. Картины, изображенные в этом романе Вайса, перекликаются с теми гимнами в стране, где наше «Завтра» стало уже вчерашним днем, которые создавали в это же время Кфучик, Пуйманова, Нейман и другие прогрессивные чешские писатели. В годы после Второй мировой войны Ян Вайс с наибольшим успехом продолжал